Пришествие вызвало во мне еще больший интерес к мистеру Эру и его ко мне отношению, но гадать было некогда. Мне посулили драгоценную награду. Небольшое усилие, и она моя. Надо было быть круглым дураком, чтобы отказаться, а я все-таки дураком не был. Поэтому я прилежно усваивал уроки мистера Эра и выполнял все задания учителей, которых он мне нанял. Я фехтовал, музицировал, танцевал, учился я хорошо. Ты бы первая меня пристыдила, если бы я поступал иначе, потому что мне и впрямь были созданы все условия». Правда, случались и постыдные промахи, но я в утешении напоминал себе, что благородное искусство коневодства я уже постиг в совершенстве и мог бы поучить ему самого мистера Эра. И впрямь больше всего меня радовали занятия с Вильзевулом. Мне нравился и сам конь, и то, как он упорно продвигается к трудной цели. Отчасти же, должен сознаться, мне нравился этот трепет» который вызывал у меня твое эти подобие Мои любящие очи видели не столб в женской одежде, но тебя. Я издали различал твою шляпку, твое лицо, и вспоминал, как давным-давно на перевале ты выбегала на полосу, которую я пахал. И я нарочно дразнил себя, проезжая по дальнему краю луга, откуда видны были только перья да шляпка. Я еще опасался подъезжать на Вильзиуле поближе. Чтобы усилить иллюзию, я воображал, будто Хиндли допился до смерти, а ты чудом разузнала, где я, и приехала звать меня домой. Или что сказочный случай привел тебя в Хей по дороге в Лондон, и ты вышла прогуляться. В любую минуту я могу въехать на пригорок и предстать перед тобою. Ты взглянешь... И сперва не поверишь своим глазам, потом радостное узнавание, ты протягиваешь ко мне руки, я поднимаю тебя в седло, и мы скачем. Куда? Здесь фантазия обрывалась, хотя должна была бы оборваться раньше. Увидев тебя, Вельзевул постарался бы искалечить нас обоих. Так я продолжал жить в относительном довольстве, Занятый, поочередно то настоящей, то выдуманной, но неизменно деятельной жизнью. Однажды, когда я ездил пологу, Джон окликнул меня с края поля и сказал, что меня зовут в дом. Я не хотел, чтобы он узнал про женщину и поэтому поехал за ним, не забрав с собой ее одежду. Оказалось, мистер Р. звал меня, чтобы вместе ехать к его поверенному в Милкот. Поездка заняла весь остаток дня и часть вечера. Похолодало, задул сильный ветер, и обратно мы ехали уже под снегом. Как это ни глупо, я все время думал о твоем подобии, как оно висит на столбе в чистом поле и его засыпает мелкой снежной крупой. К тому времени, когда мы добрались до дома, я окончательно извелся тревогой за этого фальшивого рукотворного идола. Понимая всю глупость своего беспокойства, я, тем не менее, постарался поскорее освободиться и побежал на луг. Снег прекратился, подморозило, дул пронизывающий ветер, обрывки черных туч стремительно проносились мимо полной хрустальной луны, и холмы под ними то вспыхивали фосфорическим блеском, то вновь погружались во тьму. Гладкие подошвы моих сапог скользили на заледеневшем склоне, когда я взбежал на пригорок. Луна вновь выглянула из-за тучи, и женщина предстала передо мной с головы до пять, залитая лунным светом. Как обычно, сперва я увидел тебя. Но нет, ты не могла быть такой. Передо мной стояла живая женщина, но мерзкая, непристойная. Перекошенное лицо, черные дыры глаз, оскаленный лиловый рот, плещущие на ветру черные космы, У меня кровь отхлынула от лица, я пошатнулся, упал на колени и закрыл лицо руками. Потом рассудок вернулся, и я открыл глаза. Хотя я верил тогда и сейчас верю, что призраки порой уходят по земле, я знал, что тепершнее наваждение я своими руками смастерил из тряпья, перьев и разрисованные чернилами наволочки, не далее, как этим утром, и бояться тут нечего. Наверное, Меня напугала игра лунного света. Подойдя ближе, я понял, что произошло. Тонкие чернильные линии размокли и расплылись. Ветер разорвал наволочку на том самом месте, где мне примерещился огромный разверстый рот. Честная попытка отобразить твое прекрасное лицо превратилась в жуткую карикатуру. Дрожа, я сдернул тряпку с обелиска порвал ее в мелкие клочья и разбросал по ветру. Избавившись от мерзостной Хари, я успокоился настолько, что мог аккуратно и без суеты снять с рунного камня остальное одеяние. Однако вид рун на месте отсутствующего лица бросил меня в дрожь. В свете полной луны знаки на камне складывались все в ту же отвратительную маску, которая напугала меня минуту назад. Я уже собрался уходить, когда краем глаза заметил какое-то легкое движение. Кто-то в белом спрыгнул со стены, выходившей к нижней части луга, и скрылся в колючих зарослях. Дрожа от холода и волнения, я бросился вдогонку, но когда добежал до края леса, там уже никого не было, только под стеной на снегу отпечатались следы узких башмаков. Тут луна снова скрылась. Понимая, что ничего больше не увижу, я пошел в дом. Я плохо спал, и в ту ночь, и в следующей, мне снилась моя женщина. Она ходила по верхним этажам торнфилд Холла и открывала подряд все двери. Она тяжелой каменной поступью бродила из комнаты в комнату. Иногда лицо у нее было жуткое, расплывчатое. Иногда твое, иногда даже мое. За последней дверью оказывалась не комната, а усыпанный звездами небосвод. Она делала шаг и растворялась во тьме. Я просыпался. В другой раз я видел тот же сон, но иначе. Я услышал тяжелые каменные шаги внизу, в конюшне. Сердце заколотилось, словно желая вырваться из груди. Я узнал эту поступь. Я вслушивался в свинцовые размеренные шаги на лестнице. Они приближались грохнула щеколда, и у моей кровати встала она с головы до ног, залитая лунным светом. На меня смотрел замшелый камень в глубоких выщербенных рун. И все же это была женщина. Она вожделела ко мне. Она навалилась на меня, словно крышка мраморного саркофага. Ее тяжелый лик придавил мое лицо. Я проснулся в поту, хотя было холодно. Вода в умывальном тазу покрылась коркой льда. Остаток ночи я просидел внизу с лошадьми. Днем было полегче, хотя ночная тайна угнетала меня, чем бы я ни занимался учебой, работой, беседой. Каждое утро я с тяжелым сердцем вынимал женский наряд и кладовой в конюшне, Как только начались сны, я перестал уносить его в свою комнату. Каждое утро, въезжая на пригорок и видя знакомый силуэт, я испытывал не радость, но омерзение и страх. И все же я продолжал тренировки. Поддаться страху и отказаться от первоначального замысла значило признать, что я схожу с ума, а мне этого не хотелось. Правда, теперь, наряжая столб, я больше не стремился к изяществу, и правдоподобию я напяливал юбку, кофту и шляпу, как попала. Однако стоило мне отвернуться, и женщина как будто сама поправляла свой туалет, словно на зло, становясь день ото дня все более живой. Поверь, я знал, что мне мерещится, и всячески гнал на вождение. К чему это привело, ты узнаешь из дальнейшего рассказа. Мы занимались всю зиму. К апрелю Вильзевул почти свыкся с женщиной. Ежедневно я гонял его кругами по полю, раз по двадцать проезжая в десяти футах от нее. Похоже, мне это давалось тяжелее, чем ему, по крайней мере, он не показывал вида, что нервничает. Однако я боялся объявить, что он исцелился. Я чувствовал его внутреннее сопротивление, которое в любую секунду могло разрядиться яростной вспышкой. Я решил испытать его, поехать прямо на фигуру и остановиться в полушаге от нее. Если он останется невозмутимым, я вознагражу его яблоком, он их очень любил. Если нет, придется лечить ушибы, а яблоки есть самому. Помню, была оттепель, хотя кое-где в лесу и в саду еще лежал снег, верхушки холмов уже зеленели. Под ногами хлюпало, от ручьев поднимался туман. Светило бледное солнце, на каждом высоком дереве пел скворец, пахло, оттаивший землей. Нарядив столб, я вернулся в конюшню и верхом на Вельзевуле поехал на луг. Ни я, ни Вельзевул не заметили в женщине ничего необычного. Он спокойно шел к ней. Она была даже менее одушевленной, чем обыкновенно. Просто торчала в ярком весеннем свете. Ветерок колыхал ее наряд, каменный столб в одежде. Больше ничего. В секунду все переменилось. На моих глазах фигура ожила, повела бедрами так, что затрепыхалась юбка, подняла руки и шагнула ко мне. Конь подо мной вздыбился, он ржал и, закусив у дела, норовил ударить острыми копытами женщину или то, что там было. Я, что есть силы, натянул поводья. Он артачился и вставал на дыбы, но все-таки отступал. С трудом, сохраняя равновесие, я пытался поводьями, коленями и пятками призвать к повиновению взбеленившегося коня, и все это время я видел, как шевелится испугавшая на обоих их фигура. Все-таки я заставил Вильзиула попятиться, но он внезапно развернулся и одним махом перескочил через ограду в нескольких ярдах от машущего руками истукана. Мне показалось, что прыжок тянулся целую вечность. Женщина словно притягивала мой взгляд. Я против воли повернулся к ней в полете, страшась увидеть, сам не знаю, что, а увидел. Испуганные глаза Джона, пригнувшегося за оградой в полушаге от моей женщины. Он все еще держался за концы длинных палок, вставленных в рукава и юбку пугало, так что, шевеля их, можно было вызвать впечатление живой движущейся фигуры. Я вылетел из седла и упал, не долетев до Джона, нескольких ярдов, но по инерции перекувырнулся через голову и рухнул прямо на него. Мы с размахом вмазались в стену. Я сам не заметил, когда вцепился ему в горло. Только когда он захрипел, я понял, что должен сдержаться или буду отвечать за убийство. Я отпустил его горло, схватил за плечи и затряс так, что у него изо рта полетела слюна. — Зачем? — выговорил я, обретая дар речи. — Я пошутил, — промямлил он, задыхаясь. — Отпустите, мистер Хитклиф. «Это не шутка», — сказал я. «Вы знали, как это опасно. Зачем? За что вы меня ненавидите?» Я сказал вам, что пошутил. Я нашел это ваше пугало и решил развлечься. Неправда. Я снова его затряс. Вы возненавидели меня с первого взгляда. Вы говорили, что боитесь, как бы я не навредил вашему хозяину, но я не сделал ему ничего дурного. Мало того, «Я всячески стараюсь ему помогать, а вы мне препятствуете. Зачем?» У него закатились глаза, я понял, что перестарался и ослабил хватку. Задыхаясь и кашляя, он поднес дрожащие руки к горлу. Я помог ему распустить галстук. «Ну», — сказал я, когда он отдышался, — «объяснитесь». Он обратил ко мне мокрые от слез глаза, потом отвернулся. Он даже перекрестился. — Довольно глупостей, — сказал я, теряя терпение. — Говорите правду. Он сморгнул и выпалил. — Если хотите знать правду, поглядите на себя в зеркало. — Что? — Что еще за загадки? Я снова схватил его за плечи и тут же выпустил, почувствовав, как он сжался. — Я не трону тебя, только скажи. — Моя темная кожа. Мои цыганские глаза, — подумал я, — за них меня всегда будут гнать. Я не могу сказать яснее, — проскулил он. Я присягнул и не могу нарушить клятву. Какую клятву? — заорал я. Тайны, загадки, какое отношение имеет клятва к моему лицу? Явно страшась, что я вновь выйду из себя, он опять затрясся. — В доме не все так ладно, как может показаться, — сказал он. — И тут являетесь вы со своим зловещим лицом, зловещим для мистера Эдварда и для всех, кто от него зависит. Тут я вспомнил, как мистер Р. говорил, что я похож на его покойного старшего брата, но не мог понять, что тут зловещего. Я совсем запутался. Джон встал и утер рот тыльной стороной ладони. Если вы такой же дьявол и в душе, вас ничем не проймешь. Но если вы невиновны, послушайтесь дружеского совета. Уходите отсюда, пока не погубили себя и всех нас. С этими словами он пустился на утек. Но я не стал его преследовать, сел на ограду и задумался. Голова у меня шла кругом от коварных слуг, каменных женщин, ошлепших коней, пролитых чернил и крови, Все это окутывало меня враждебным маревом. Не знаю, сколько я так просидел, но только когда я поднял глаза, то увидел рядом с собой Вильзиула, Он мирно щипал первую весеннюю травку. Похоже, он вполне успокоился и движимой привязанностью или привычкой вернулся ко мне. Я протянул руку и погладил его нос. Он обнюхал меня и принялся чем-то хрустеть. Это оказалось яблоко. В полете приготовленные для коня угощения вывалились у меня из кармана и рассыпались по земле. Случайный ветерок всколыхнул юбку на обелиске. Эльзевул вздрогнул, а потом вернулся к еде. Мужчина и конь, — думал я, — отличные образчики своей породы. и Их доконала жалкая кучка трепея мыслимо ли это терпеть. Я вскочил и решительно принялся срывать одежду с обелиска. Вещь за вещью, юбку, кофту, пелерину, шляпку. Я показывал Вельзевулу и тер тканью его нос. Он фыркал, но терпел, занятый яблоками. Показав ему всю эту одежду, я надел ее поверх своей. Она не лезла на меня, и я ее разорвал. Нитки подгнили от сырости, и швы расходились легко, больше мешала дрожь в руках. Вильзевулл серьезно смотрел, как я надеваю вещь за вещью. Теперь все его внимание было приковано ко мне. Я запел балладу, которая всегда его успокаивала, качает дева колыбель и так далее, чтобы он вспомнил, это я, его обожаемый хозяин, пусть и принявший враждебный облик. Нарядившись, я перестал петь. — Ну? — обратился я к лошади. — Как ты теперь поступишь? Разморчишь мне голову копытами? Или, как разумное создание, позволишь на себя сесть? — Ты не отвечаешь. Придется проверить. Я поставил ногу в стремя и запрыгнул в седло, чуть не запутавшись в юбках. Конь стоял кротко, как овечка. Мы развернулись. И поехали обратно в конюшню. Шляпу я снял, но драная юбка по-прежнему путалась у меня в ногах, но мне было плевать, что обо мне подумают. И хорошо, что так, поскольку во дворе я увидел мистера Р. Возможно, он встретил изрядно потрепанного Джона и выведал от него или сам заключил, что произошло. Он улыбнулся, увидев мой странный наряд, но острить по этому поводу не стал. — Никогда не поверил бы, что увижу на спине Вельзевула существо в женской одежде, — сказал он. — Я догадывался, что вы затеваете нечто подобное, но не знал, что зайдете так далеко. Вы победили. — Пока победил, — согласился я. — Возможно, мне предстоят другие сражения, но эта кампания завершена. И, соскочив с лошади, я сорвал с себя мятое, распоротое по швам тряпье и бросил в мусорную кучу. Мистер Р. тепло пожал мне руку и поздравил меня. — А это что, Хитклифф? — он указал на мои окровавленные лоб и плечи. — Превратности войны? — он внимательно смотрел на меня, ожидая, наверное, что я расскажу о стычке с Джоном. — пустяки! — отмахнулся я. Ударился о стену. Я решил не давать Джону повода назвать меня доносчиком. Мало того, я подозревал хозяина и слугу в сговоре, хотя цели этого союза не мог даже вообразить. Однако неразгаданные тайны заставляли меня быть осторожным. И что за белый силуэт, растворившийся в бурной зимней ночь? Маленькие следы, которые я нашел на снегу, явно принадлежали не Джону. Каков бы ни был ответ, одно я знал точно — призрак каменной женщины обрел покой. Никогда больше не появлялась она на лугу, никогда больше не бродила по Торнфилдхоллу, холлу по крайней мере, в моих снах. Я жива, похоже, я жива, несмотря ни на что, и лежу в кровать. мне нечего делать, кроме как говорить с тобой. Ты всегда был рядом, когда мое сердце желало с тобой говорить. Я знаю, ты меня слышишь. Помнишь, как мы воображали, будто твои ноги стали и моими? Ты вдруг перерос меня, сделался сильнее, и ноги у тебя выросли длинные-предлинные, а я все равно не позволяла мною командовать. Я прыгала тебе на спину и щипала тебя за уши. А ты вздрагивал и говорил, куда, Кэти, и мы неслись вскачь, как если бы твои ноги были моими. Ты говорил, что они и впрямь мои, потому что они повинуются моим мыслям, как будто приказ исходит из твоего мозга. Твои ноги, хочешь не хочешь, поворачивали, куда я пожелаю, к стене, скажем, или к дому, или к воротам, как мне заблагорассудиться. Ты смеялся, что твое тело тебе не принадлежит. Я чувствовала своими пятками стельки твоих башмаков. Когда мы бросили эту игру, когда это было, почему ты не отвечаешь?